Глава 9 Вильгельм-завоеватель и мода. В конце 11 века родилась красивая легенда о том, что Вильгельм-завоеватель в решающий момент битвы был сбит с коня. Его рыцари сочли, что потеряли своего предводителя. Ряды их дрогнули. И тогда Вильгельм воздел на свое копье свой носовой платок. Рыцари увидели, что с ним все в порядке и с прежним жаром продолжили битву которая, как всем известно, завершилась их победой. Наверное, эта история вымысел. Во всяком случае, ни один из хронистов, в том числе и брат Вильгельма, участник похода епископ Байе, оставивший детальное описание всех событий, не упоминает о таком эпизоде. Тем не менее, история прижилась. В цеховом Лондоне тех лет образовался цех изготовителей носовых платков. В лучших традициях цехов был разработан устав, регламентирующий все на свете, в том числе, в частности, и размер изделия. Приводя футы и локти к современной нам метрической системе, историки говорят о размере в метр на метр. Устав – штука жесткая, если не жестокая. Сохранилось свидетельство о том, как старшины цеха изгнали из него некоего Робина за нарушение устава. Специально назначенные люди произвели замеры, которые доказали, что Робин нарушил размерность изделия. Старшины Плача жалели Робина и его семью, потому что изгнание из цеха бросало уважаемого горожанина, мастера на самое дно городской жизни, утвердили вердикт. Слишком уж грубым, диким и вопиющим было нарушение. Никто поделать ничего не смог. Беда пришла откуда не ждали. Век с лишним спустя, после создания цеха «Английские рыцари», до той пары не слишком активно выезжающие за пределы острова, стали принимать участие в главном аристократическом развлечении той эпохи – крестовых походах. Это были уже времена Ричарда «Львиное сердце». Вернувшиеся из походов, походя, между прочим, нанесли смертельный удар цеху изготовителей носовых платков. Оказалось, что платки размером метр на метр просто вышли из моды, и более их никто не хотел покупать. Ситуация для цеха была критической. Или меняй цеховой устав, или умри. Нам неизвестно, какие страсти кипели среди мастеров при обсуждении этой темы, да и кипели ли они вообще. Известно ли, что устав пересмотрен не был? Наверное, потому что одно дело, все эти модные штучки дрючки, совсем другое, наследие дедов. И верность традициям. О скорой и бесславной кончине некогда респектабельного цеха не упоминается, он исчез как-то сам собой. бесследно и совершенно незаметно для окружающих. А моду на платки метр на метр сменила моду на платки в виде ленты. Наверняка был создан цех, утвержден устав, принят стандарт. Цеховые правила переживут века и отомрут только во времена промышленной революции. И в XIX веке о них. Просто забудут. О маркетинге и не только. О чем это, спросите вы? О клиентоориентированности? Да, они. И попутно о навязываемой нам сейчас в 21 веке торговой модели века 15 о войне против трансграничной торговли и товарных агрегаторов. Электронные площадки, где представлена продукция различных интернет-магазинов. Например, Яндекс.Маркет, Алиэкспресс. А в целом об умении понимать окружающий мир. Мы не знаем, был ли Вильгельм участником этого похода и поднимал ли он носовой платок. Но с точки зрения классического маркетинга, это великолепная история. Был создан целый цех, и эта легенда, этот маркетинговый прием просуществовал, можно сказать, век за несоблюдение этого маркетингового атрибута как сейчас наверное за отсутствие оригинальных наушников apple исключает из ордена для рыцаря он вероятно был хорошей приманкой знаком принадлежности к определенному сословию если у тебя настоящий или настоящие наушники то ты имеешь отношение к клану если же размер твоего носового платка меньше чем метр на метр Ты к клану не имеешь отношения и рыцарем быть не можешь. Все меняется. Поменялся и маркетинговый прием. Был платок метр на метр, а потом стали носить платки другого размера и в виде ленты. Хочется верить, что этот прием не был доведен до конца и не создавали уже цехов, культов и кланов. И самое главное, из этих кланов не исключали, если ты носил ленту другого размера или другого производителя. Не создавайте себе культов, и, может быть, вы будете относиться более терпимо к тому, что кто-то будет носить другие наушники, даже не фирменные, как вам кажется, ибо это то же самое, что носить платок метр на метр.